Глава 12 Копытино оказалось небольшим селом. Я оставил свою машину на площадке около местного магазина, за которым виднелась церковь, и пошел по грунтовой дороге туда, где темнели дома. Копытино походило на большинство современных подмосковных деревень. Покосившиеся избенки соседствовали с добротными современными домами, окруженными высокими кирпичными заборами, некоторые из них украшала наверху колючая проволока. Я остановился у нужного дома и понял, что приехал зря. В нем, похоже, никто не живет. Килая изгородь из сетки рабицы кое-где упала. Участок зарос лопухами, чертополохом и опасным борщевиком. Дома, мимо которых я шел, украшали снаружи тарелки разных размеров. Стены и крыши дома Алексеевых выглядели сиротливо. Никаких антенн, ни допотопных, ни современных, на них не было. «Молодой человек, вы чего тут делаете?» — спросил кто-то. Я повернул голову на звук и увидел женщину лет эдак 60. Она тихим шагом незаметно приблизилась ко мне и сейчас стояла за моей спиной. «Добрый день», — улыбнулся я. «Приехал посмотреть на участок. Давно он пустует?» Незнакомка показала на двухэтажный кирпичный коттедж, который находился по соседству. «Муж купил землю пять лет назад. Двадцать соток у нас. Супруг хотел еще присоединить участок, который рядом. Там земли пятнадцать соток. Но риэлтор не смогла договориться с владельцем. Сейчас уж не помню подробностей. Вроде он москвич, но категорически отказался продавать надел. Андрей Петрович, муж мой, предположил, что владелец просто хотел набить цену. Вы не смотрите на эту землю, только зря время потеряете. В Копытине сейчас два человека дома продают. Один неудачно стоит у магазина, шоссе рядом. Деревенские вечно туда-сюда снуют. А другой на краю у леса. Вот там хорошо. «Спасибо», — поблагодарил я и начал плести охотничью историю. «Я связался с владельцем дома, он разрешил мне осмотреть его». Тетушка поджала губы. «Ясненько. Вам повезло больше, чем нам. Не расскажете, как вам удалось уговорить мужика?» Я ответил. «Сначала осмотрю дом, похожу по участку. Если мне не понравится, тогда и побеседуем». «Ой, да плохой участочек!» — затараторила собеседница. «Идет под уклон. Дом сносить надо он. Кучу лет стоит без хозяина. Не топлен давно. Сортир в огороде. Гору средств вложите, чтобы оккультурить его. Избу придется разбирать. Вывозить очень тяжело. Поверьте, мы через это уже прошли». «Спасибо за совет!» Попытался я остановить бабу, но та вознамерилась во что бы то ни стало отпугнуть конкурента и не замолчала. «Просто я хочу вам помочь. Вы живете в Москве. Городской человек не понимает, какие проблемы...» Перебивать человека, тем более даму, невоспитано. Но у меня просто не было другого выхода. «Простите», — остановил я навязчивую особу, — «у меня мало времени». «Я очень благодарен вам за советы, но мне нужно поторопиться с осмотром возможной покупки». «Я пойду вместе с вами», — заявила дама. «Объясню, какие подводные камни...» И тут раздался бас. «Катя!» Мы с назойливой теткой одновременно повернулись в сторону голоса. У калитки соседнего дома стоял поджарый мужчина с военной выправкой. Он коротко сказал. «Иди домой». «Андрюша, он договорился с хозяином дома», — зачастила тетушка. «Хочет купить участок». «Иди домой», — повторил муж. «Ты не понял», — сопротивлялась жена. «Он собрался приобрести наш участок». «Это не наш участок», — гаркнул супруг. «Ступай на кухню. Обед не готов, а ты языком чешешь». Жена насупилась, но послушалась. Когда она исчезла за калиткой муж развел руками. «Простите, ох уж эти бабы!» «Все нормально», — улыбнулся я. «У вас милая жена, она просто хотела дать мне совет». Когда мужик исчез, я открыл калитку, вошел во двор и поднялся на кольцо дома. Дверь, естественно, оказалась запертой. Но это препятствие не является непреодолимым, у меня при себе есть электронная отмычка. Понятно, что я не стану пользоваться ею, чтобы в отсутствие хозяина пошарить в шкафах и утащить его заначку. Я просто осмотрюсь, может, что-то узнаю об Алексеевых. Но мои ожидания не оправдались. В избе никаких вещей не обнаружилось, да и дом был не особенно просторным. Три комнаты, две маленькие, одна большая, плюс терраса, из которой был проход в кухню. Все. Хозяева уехали и полностью освободили дом. Или его ограбили мародеры. Осталась лишь кое-какая мебель. Старый сервант, гардероб, стол, железные кровати. Все. В комнатах из стен торчали гвозди. Можно предположить, что когда-то на них висели ковры. В огромном шкафу были пустые полки. Ни книг, ни документов, ни писем. Ничего не нашлось. Последний я осмотрел небольшую кухню. В ней висел рукомойник: стояла старая белая эмалированная плита с чугунными крыльями и надписью газоаппарат. Такими оборудовали дома в 60-х-70-х годах 20 -го века. Я открыл духовку пусто. Потом распахнул шкафчик на стене. Ничего, надо признать поездка оказалась неудачной. Я пошел к выходу, споткнулся обо что-то, чудом устоял на ногах, решил посмотреть, по какой причине едва не спланировал на пол, и увидел, что к одной половице приделано кольцо. В избе был подпол. Я потянул за кольцо, две доски поднялись, обнажилось отверстие. В нос ударил запах сырости, затхлости, и еще чего-то неприятного. Свет не зажегся. «Один мой телефон погиб», — пробормотал я, вынимая трубку. Зато второй пока жив, здоров и снабжен фонариком. Я нажал на экран, вспыхнул луч, я направил его в дыру, увидел лестницу и решил спуститься вниз, взглянуть, что там.